Глава первая. Вегетативная нервная система. Прежде чем мы перейдем к разговору о вегетососудистой дистонии, нам бы следовало понять, что значат эти слова: вегетатика, сосуды, дистония. Ну, с сосудами, с кажется, что все понятно, а вот с вегетатикой действительно царит в умах наших сограждан полная неопределенность. Например, мы привыкли думать, что стресс это прежде всего адреналин. Хорошо. А как этот адреналин понимает, что ему нужно выброситься в кровь? Ему это кто-то на ушко шепчет? Вряд ли. На самом деле работа всех наших внутренних органов обеспечивается вегетативной нервной системой, а выброс адреналина это лишь один из элементов ее значительно более широкой и многоплановой работы. Несимпатичная симпатика. Итак, вегетативная нервная система. Нервная система человека как таковая состоит из головного мозга, спинного мозга и нервов, идущих от этих мозгов к а ж д о й частички нашего дела. Какие-то из этих нервов собирают информацию о том, что творится вне и внутри организма и доставляют ее в мозг. Это чувствительные нервные стволы. Другие нервные стволы, двигательные, передают команды от мозга к мышцам. что позволяет нам удерживать равновесие, двигаться и тому подобное. А есть в этом комплексе еще и вегетативная нервная система, часть нервной системы, которая занимается регуляцией работы внутренних органов нашего тела. Вот вы сейчас читаете книгу, и в этом деле всемерно участвует ваша нервная система. Вы с помощью чувствительных нервных окончаний осуществляете зрительное и тактильное восприятие данного объекта. Информация, содержащаяся в книге, анализируется вашим головным мозгом. При этом вы занимаете определенное положение, которое регулируется соответствующими центрами в мозжечке, спинном мозгу и двигательными нервами. Но ведь вы еще и живете при всем при этом. Ваше сердце бьется, гоняя кровь по сосудам, грудная клетка курсирует, способствуя дыхательной функции. В кишечнике с помощью ферментов поджелудочной железы и печёночной желчи идёт расщепление пищи. Осуществляется перистальтика. Ещё в о с т р у д я т с я почки, селезёнка, железы и так далее и тому подобное. Короче говоря, от глаз человека скрыта огромная гигантская, я бы сказал, работа его собственного организма. И если человек, по мнению большевиков, живёт, чтобы работать, то организм человека точно придерживается буржуазной идеологии. Он работает, чтобы жить. А теперь давайте задумаемся, ведь кто-то же должен всей этой д е я т е л ь н о с т ь ю руководить, контролировать слаженность взаимодействия всех внутренних органов, определять приоритеты, заведовать перераспределением ресурсов и прочее и прочее. Не само же собой все там в конце концов происходит, не само. А начальник кто? Кто распоряжается? Начальник и распорядитель вегетативная нервная система. Именно она отдает команды органам, определяет, кому из них почевать, а кому работать, и если работать, то как. Сама вегетативная нервная система устроена хитро. Она состоит из двух отделов. Один называется симпатическим отделом вегетативной нервной системы, а другой парасимпатическим. Причем задачи у симпатического и парасимпатического отдела прямо противоположные. Они антагонисты. Если один усиливает работу того или иного внутреннего органа, то другой, напротив, ослабляет. Если этот уменьшает нагрузку на какой-то орган, то тот увеличивает. Каждому внутреннему органу нашего тела подходит и тот и другой нерв, то есть в отношении каждого органа осуществляется и симпатическая и парасимпатическая инервация. Условно говоря, один нерв газ, а другой тормоз. Если пока все понятно, то идем дальше. Перед любым животным стоит одна единственная благородная цель — выжить. Если он этого не сделает, то вся эволюция коту под хвост. А для того, чтобы выжить, необходимо питаться и не стать чьей-то пищей. По-моему, вполне логично. Таким образом, основная задача поделилась у нас на две, условно говоря, пищеварение и поведение во время стресса. Вот по этому принципу и работают отделы вегетативной нервной системы. с и м п а т и ч е с к и й о б е с п е ч и в а е т нашему организму напряжение, необходимое для борьбы или бегства, т а к о в ы варианты поведения в ситуации стресса. п а р а с и м п а т и ч е с к и й напротив, з а в е д у е т нашим отдыхом, п о к о е м и пищеварением. Вегетативная нервная система обеспечивает взаимодействие нашей психики и нашего тела. п с и х и к а воспринимает то, что происходит во внешнем мире, анализирует это и решает, что делать: расслабляться и вкушать удовольствие или напрячься и перейти к активным действиям. Если принято первое решение, то включается парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, который говорит организму буквально следующее: расслабься, покушай, отдохни, поспи. И организм с удовольствием выполняет эту инструкцию. Если же психика оценивает окружающую действительность как угрожающую, то включается симпатика, и организм послушно напрягается, готовясь к обороне или нападению. Мышечный тонус увеличивается, усиливаются обменные процессы и функция дыхания, а также с и с т е м ы доставки питательных веществ и кислорода к тканям и органам тела. То есть растет частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление. Представим себе, что на нас нападает хищник. Как должен вести себя наш организм? В первую очередь должны напрячься мышцы. Нам ведь надо или распускать руки, или делать ноги. Одно й из двух. Но напряженные мышцы, во-первых, нуждаются в большом количестве питательных веществ и кислорода, во-вторых, представляют собой твердый объект. В которой не так-то просто загнать кровь, так что на помощь необходимо призвать симпатический отдел вегетативной нервной системы. Он увеличит частоту сердечных сокращений, поднимет артериальное давление, и поставленные задачи будут выполнены. Мышцы быстро получат необходимое количество кислорода и питательных веществ, которые под большим давлением будут з а к а ч а н ы в мышцы. Кроме того, Симпатика сделает еще массу самых разнообразных важных вещей. Она изменит характер внешнего дыхания, сделает его более поверхностным и частым. На к о р о т к и й промежуток времени подобный тип дыхания оказывается максимально эффективным. Она будет заниматься терморегуляцией, а именно усилит потоотделение, чтобы организм лучше охлаждался. В противном случае энергия, выделяемая работающими мышцами, может привести к внутреннему тепловому удару. И это еще далеко не полный перечень. Но самое интересное здесь, как ни странно в другом, давайте к а з а дадимся вопросом: а надо ли нам переваривать пищу, когда мы, извините, делаем ноги или распускаем руки? Так ли это в данный момент актуально? Наверное, нет. Если мы не сосредоточимся сейчас на главной задаче. Не бросим все силы на то, чтобы выжить в ситуации угрозы, то велика вероятность, что нам плоды нашей пищеварительной деятельности не понадобятся. Иными словами, если мы переживаем стресс, нам надо спасаться от опасности, и потому пищеварение может в этот момент и подождать. Тратить на него силы в такой ситуации это просто непозволительная роскошь. Все имеющиеся в распоряжении силы и средства должны быть брошены сейчас на спасение. а н е на п и щ е в а р е н и е Когда же ситуация изменится и нам ничего угрожать не будет, тогда надо будет расслабиться, умерить работу своего сердца, позволить крови п р и л и т ь к желудку и таким образом безмятежно отдаться пищеварению. В этом-то нам и поможет пара симпатический отдел вегетативной нервной системы пара симпатика. Таким образом в нашем организме создана удивительная система регуляции работы внутренних органов. В ситуации угрозы и стресса активизируются симпатические влияния, приводящие к активизации сердечной деятельности, дыхания и теплообмена. Ситуации безопасности и отдыха, напротив, активизируются парасимпатические влияния, которые обеспечивают покой и пищеварение. Так что в каждый конкретный момент времени все силы организма брошены на те цели, которые именно в данный момент являются приоритетными. И все было бы так хорошо, если бы мы не были людьми. Наши эмоции, в принципе, ничем не отличаются от эмоций любого другого животного, но мы постоянно сдерживаемся, а животные не занимаются подобным самостязанием. В результате они живут, поживают, а мы страдаем неврозами. Подобное сдерживание собственных эмоций крайне вредно для нашего организма. Мы фактически осуществляем акт насилия. Пытаясь обуздать собственный организм, он естественно этому сопротивляется. Ему от этого дурно, а потому дурно нам. Конечно, можно уговорить себя, что все нормально, но если эмоция пошла в ход, невегетативные, н и другие телесные реакции остановить уже невозможно. Наши попытки нажать стоп-кран на полном ходу приводят к вполне предсказуемому эффекту. Анатомия эмоций. Мы обычно думаем, что эмоции это то, что мы переживаем. На самом же деле эмоции только в последнюю очередь чувства, а прежде всего это реакция нашего тела, его мышц и органов. Ни одна эмоция, ни положительная, ни отрицательная, без мышечного компонента обойтись не может. Эмоции в природе возникают для дела, а не для души, а потому просто психологические переживания здесь никому не нужны, нужно работать. Страшно, убегай, зло берет, нападай, симпатию испытываешь, б р ю х о покажи. Вот почему без мышечного компонента эмоции не проживешь, без психологии можно, а без мышц и не туды, и не сюды. Соматический или иначе вегетативный компонент эмоций тоже нужен именно для дела. Внутренние органы, сердце, сосуды, легкие, почки и другие необходимы для любого эмоционального действия. А регуляцией работы внутренних органов, как мы уже знаем, занимается вегетативная нервная система. Так что по всему видно, что психологическая часть эмоции — это только верхушка айсберга, непосредственно связанная с сознанием. Два других не менее, а может быть и более важных компонента э м о ц и й с о з н а н и ю отнюдь не очевидны, а потому здесь и возникают существенные проблемы, поскольку между нашим сознанием и нашим подсознанием Отсутствует какое-либо взаимопонимание, то расщепление компонентов эмоции приводит к весьма серьезным издержкам. Надо вам сказать, что в психологии и вовсе существуют такие теории, которые полагают психологическую часть эмоции вторичной. Впервые эти теории были озвучены знаменитым психологом и философом Джеймсом. Обычно говорят: мы потеряли состояние, огорчены и плачем. Мы повстречались с медведем, и с п у г а н ы и обращаемся в бегство. Мы оскорблены врагом, приведены в ярость и наносим ему удар. Но правильнее было бы говорить так: мы опечалены, потому что плачем, приведены в ярость, потому что бьем другого, боимся, потому что дрожим. А не говорить: мы плачем, бьем, дрожим, потому что опечалены, приведены в ярость и испуганы. С этим утверждением, конечно, много с п о р я т но вот, например, наш знаменитый театральный деятель Михаил Чехов, создавший свою систему в противовес системе Станиславского, спорить не стал. Он просто начал учить своих актеров двигаться и возбуждать свою вегетативную нервную систему так, как это бы происходило, если бы они сами испытывали те эмоции, которые по пьесе переживает их персонаж. Результат этой практики был ошеломляющим. И в этом нетрудно убедиться. Достаточно взглянуть на лучшие творения Голливуда, которые, собственно, и стоят на системе Михаила Чехова, эмигрировавшего в свое время из Советской России в буржуазные США. Так что не будем недооценивать роли вегетативных и других телесных факторов, прежде всего мышечного напряжения, в формировании наших эмоций, которые, как ни крути, состоят из трех компонентов. Большинство стрессов, с которыми мы сталкиваемся, находятся внутри головы. Тут и возникает сложность: хищники за нами не бегают, а вместо охоты, когда надо сутками по сования за своей провизией гоняться, предлагается культурно сходить в универсам и там без лишней суеты отовариться. Поэтому по большей части мы в двух нижних компонентах своих эмоций не особенно нуждаемся. Более того, если они и возникнут, они обязательно возникнут. употребить их у нас не будет никакой возможности. Нам вряд ли придет в голову сбежать с экзамена или от начальника, хотя мы их и побаиваемся. Будучи людьми приличными, мы не спешим ударить обидчика по физиономии. Если же нас раздражают, то мы пытаемся уладить это дело миром, убедить, внушить, осадить. Короче говоря, мы подавляем не столько психологическую составляющую эмоций. а два других ее компонента мышечный и вегетативный последние оказываются нам совершенно ненужными однако они наличествуют а потому их естественное как кажется подавление постепенно выливается в весьма серьезные проблемы и это прежде всего телесные страдания болезни которые как говорят всегда от нервов парасимпатические сюрпризы здесь надо оговориться Разумеется, чаще всего мы страдаем от проблем, связанных с работой симпатического отдела вегетативной нервной системы. Именно он отвечает за наиболее сильные наши эмоции – гнев и страх. Однако, к сожалению, и пара симпатический отдел вегетативной нервной системы способен подкидывать нам сюрприз. В целом его роль прямо противоположна роли симпатики. Если симпатика, например, увеличивает частоту сердечных сокращений, то пара симпатика Напротив, заставляет сердце биться реже. Если симпатика ответственна за повышение артериального давления, то активизация пара симпатического отдела вегетативной нервной системы, напротив, приводит к его снижению. Вы, наверное, слышали, что люди делятся на нормотоников, гипертоников и гипотоников. Артериальное давление у первых обычно 120 на 80 миллиметров ртутного столба. У гипертоников нормальное давление от природы чуть выше, чем у остальных, например, 130 на 90 миллиметров ртутного столба, а у гипотоников нормальное артериальное давление в норме ниже, чем у нормотоников. Оно может быть, например, 110 на 60 миллиметров ртутного столба. В этом нет ничего страшного. Такие различия нормальные и не свидетельствуют о болезни. Они говорят нам только о том, Деятельность какого отдела вегетативной нервной системы превалирует у данного человека? У нормотоников, как нетрудно догадаться, действие обоих отделов сбалансировано оптимальным образом. У гипертоников преобладает симпатический тонус, а у гипотоников парасимпатический. Именно поэтому у них и давление редко когда поднимается, и пульс в среднем ниже, чем у других людей. Впрочем, все это никакая не болезнь. а разновидность нормы и данному организму, по всей видимости, так просто удобнее. Серьезных проблем с избытком собственно парасимпатического тонуса у людей, как правило, не возникает. п р о б л е м ы н а ч и н а ю т с я там, где влияние этих двух отделов сталкиваются и происходит конфликт противоречивых тенденций: одни за увеличение, другие за понижение; одни за усиление, другие за выключение. Возьмем для примера ситуацию сдачи экзамена. Эту жизненную коллизию каждый из нас пережил. Поскольку основная эмоция человека, сдающего экзамен, это безотчетный страх, то, соответственно, здесь преобладает тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы. Сердце из груди выпрыгивает, речь прерывается, потому что дыхание сбито, ладошки потеют, ноги не слушаются. Короче говоря, организм экзаменуемого работает нормально. Поздравляем его. Но, как известно, иногда ко всему прочему добавляется и еще одна малоприятная к а з и я медвежья болезнь. Человек начинает неудержимо тянуть в туалет по большому делу. Иногда, впрочем, дело ограничивается полной потерей аппетита и тошнотой. Кажется, что желудочно-кишечный тракт на фоне такого симпатического перенапряжения должен был просто выключиться, а тут на тебе работает да еще как. В чем дело? Объяснение с нейрофизиологических позиций будет выглядеть слишком замысловатым, поэтому я позволю себе дать его по-простому, по-нашему, по-бразильски. Если мы загоним животное в угол и продолжим наступление, то, как бы ни были мизерны его шансы в борьбе с нами, оно пойдет в атаку. Примерно то же самое происходит и с парасимпатикой, если симпатические влияния оказываются избыточными. То пара симпатика вместо того, чтобы вовсе уйти со сцены, напротив, чрезвычайно активизируется. И тут возникает конфликт, о котором я говорил, со всеми вытекающими из него последствиями и парадоксальными реакциями, что называется, не будите во мне зверя, а то у меня медвежья болезнь начнется. Впрочем, наверное, это самое страшное, на что только и может сподобить нас конфликт симпатических и пара симпатических влияний. Так что бояться здесь действительно нечего. Возможно, придется помучиться нарушениями стула, тошнотой, может быть даже рвотой, но право все это не смертельно. Сбой в работе нашего организма вещь неприятная и знакома каждому, кто хоть раз испытывал порядочный стресс. Но от этого не умирают, а потому не следует преувеличивать риск и тяжесть неприятностей, возникающих в подобных случаях. Да, иногда может казаться Что организм совершенно выходит из-под контроля, но как он выйдет из-под этого контроля, так в него и вернется, а паника может только усилить и продлить неприятные симптомы. В условиях стресса страдает не только симпатический, но и парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, могут возникнуть позывы на мочеиспускание, тошнота, расстройство стула и тому подобное. А после прекращения действия возбуждающих факторов и снижения симпатического тонуса активность парасимпатики часто и вовсе переходит все мыслимые и немыслимые пределы, срабатывает своеобразный эффект отдачи. Стреса с уже кажется нет, организм все еще клокочет, давление взлетает и падает, человека о д о л е в а ю т головокружения, при этом кусок в горло не лезет, а, например, менструальный цикл, если такое предполагается. уходит в глубокое подполье и з стресса в стресс переходя вот так мы незаметно сами для себя перешли к обсуждению вопроса о стрессе на самом деле стресс дело хорошее особенно когда он к месту вот животное оказывается в каких-то отчаянных условиях жизни хищник на него нападает пища у него заканчивается или еще что-то в этом роде как оно должно реагировать Разумеется, оно переживает стресс. А зачем природа придумала этот стресс? У стресса одна задача: мобилизовать живое существо, чтобы оно во все оружие встретило неприятеля, то есть свои жизненные трудности. И лучшего средства, кроме как сделать это по вегетативным путям симпатического отдела, нет. Природа все предусмотрела и все, кажется, устроила замечательно. Однако она создавала всю эту сложную систему р е а к ц и и организма для целей биологического выживания, но не для социальной жизни с ее порядками и регламентацией. Кроме того, природа, видимо, никак не рассчитывала на возникшую у человека способность к абстракции и обобщению, накоплению и передаче информации. Не знала она и о том, что опасность может быть не только во внешней среде. Как это происходит в случае любого другого животного, но и внутри головы, где именно у человека и помещается л е в и н а я доля его подлинных стрессоров, таким образом весь этот б л и с т а т е л ь н ы й столь любовно изготовленный природой механизм защиты животного превратился в настоящую ахиллесову пяту человека. Да, условия социального о б щ е ж и т и я человека внесли существенную путаницу в отлаженную природой схему реагирования на стрессовый фактор. Появление всех выше перечисленных симптомов в случае, когда, например, нас ожидает трудный экзамен или выступление перед большой аудиторией, когда мы узнаем о своей болезни или об измене супруга, как правило, нельзя считать уместным. В таких случаях мы не нуждаемся в вегетативных реакциях, обеспечивающих наши потуги к борьбе или бегству. Мы ведь, скорее всего, просто не воспользуемся этими вариантами поведения в условиях подобных стрессов. Да и согласитесь, глупо было бы драться с экзаменатором, даже если ты его ненавидишь. Стремглав убегать от врача, узнав о своей болезни. Странно бы выглядел наконец артист, собравший полный зал поклонников своего таланта и неявившийся на в ы с т у п л е н и е Можно, конечно, напасть на изменившего тебе супруга, однако же довести в данном случае желаемое до логического конца тоже не представляется возможным. но наш организм, к сожалению, реагирует исправно: сердце колотится, руки дрожат и потеют, аппетит никуда не годится, во рту сухость, зато мочеиспускание работает, так н е кстати исправно. Будучи людьми приличными, мы не считаем нужным или возможным проявлять свои негативные эмоции и вынуждены сдерживать их насильственным образом. Однако телесная реакция в этом случае не только не уменьшается. но напротив, только усиливается. Наше сердце, например, в таких ситуациях будет биться не меньше, а больше, нежели у животного, если бы оно оказалось, допустим, т а к у ю н е м ы с л и м у ю в о з м о ж н о с т ь на нашем месте. Мы же не бросимся в позорное бегство, не опустимся на тот уровень, чтобы выяснять отношения кулаками. Мы сдерживаемся. А если испытываем эти чувства в кабинете начальника? Или в сцене примирения с набившим оскомину супругом, супругой, то сдерживаемся мы, исключительно подавляя в н е ш н е е п р о я в л е н и е любой негативной эмоциональной реакции. Животное, конечно, резонно бы ретировалось из-под бомбежки столь сильными стрессорами, но мы останемся на месте, попытаемся до последнего сохранить лицо, испытывая при этом настоящую вегетативную катастрофу. Стресс дело важное в жизни любого животного, он его спаситель. Однако в случае человека ситуация сменилась на прямо противоположную. Нам проявление наших эмоций приходится постоянно сдерживать, а от этого внутреннее напряжение только увеличивается. По сути, мы таким образом наносим сокрушительный удар по своему организму, и это уже не просто стресс, а наш эксклюзивно человеческий стресс. жестокий и беспощадный, хотя зачастую и менее очевидный, нежели у наших братьев меньших. Впрочем, есть и еще одно отличие, существенно отделяющее нас от таких нормальных в сравнении с нами животных. И состоит это отличие в том, что количество тех стрессов, которое переживает животное, не идет ни в какое сравнение с тем числом, которое выпадает на долю человека. Животное живет в блаженном неведении. мы же в курсе всех возможных, а зачастую и невозможных неприятностей, которые могут, как нам иногда кажется, произойти с нами, потому что они происходили с другими людьми. Мы боимся, кроме прочего, жестких оценок наших действий, утраты с таким трудом завоеванных позиций в отношениях с родственниками, друзьями, коллегами. Мы опасаемся показаться несведущими или попросту некомпетентными, слабыми. недостаточно мужественными или недостаточно женственными, некрасивыми или чересчур обеспеченными, слишком нравственными или абсолютно безнравственными. Наконец нас пугает финансовое неблагополучие, нерешенность бытовых и профессиональных проблем, отсутствие в нашей жизни большой и вечной любви, ощущение нашей непонятости, не нужности изоляции. Короче говоря. Вспомните обо всех своих к а ж д о д н е в н ы х страхах. Имеем им легион вегетатика больна. Если мы более-менее разобрались с понятием вегетатика, то есть вегетативная нервная система, пора понять, что значит дистония. Звучит этот термин угрожающе, хотя в действительности речь идет не более чем о простом изменении дис тонуса вегетативной нервной системы, или, точнее говоря, о сбоях. В ее работе. Сам по себе такой сбой не является трагедией, ведь сбой это не поломка. Если у вас сбились часы и показывают теперь неправильное время, это еще не значит, что они сломались. Возможно, вы просто забыли их завести или вставить новую батарейку, так что не будем паниковать раньше времени. Хотя, конечно, и при сбое часов, и при сбое в работе вегетативной нервной системы у нас естественным образом возникают проблемы. Но п р а в о с б о й это не катастрофа, это трудность и трудность преодолимая. О д и с т о н и и и устранении этого сбоя мы будем говорить на протяжении всей этой книжки. Но сейчас мне бы хотелось сказать о том, какие вообще бывают болезни вегетативной нервной системы, а она, как и любой орган нашего тела, может заболеть. Вегетативные расстройства могут быть вызваны самыми разными причинами. Во-первых, Поскольку вегетативная нервная система – это часть нервной системы, то, соответственно, неврологические заболевания, заболевания мозга и нервов, могут проявляться и так называемым синдромом вегетативной недостаточности. Чаще всего страдание вегетатики в этом случае обусловлено последствиями перенесенной нейроинфекции, тяжелой травмы головного мозга или, например, может быть следствием алкоголизма. при котором нервная ткань страдает самым нещадным образом. Разумеется, в этом случае возникновение вегетативных расстройств, сердцебиений, колебаний артериального давления, головокружений, обморочных состояний, потливости и тому подобное будет по времени и обстоятельствам связано соответствующими болезнями, тяжелой инфекцией, например гриппом, черепно-мозговой травмой и прочее. Во-вторых, иногда причиной вегетативных расстройств оказываются другие телесные недуги: болезнь щитовидной железы, проявляющаяся тиреотоксикозом, патология надпочечников и другие заболевания, в процессе которых страдают органы тела, относящиеся к э н д о к р и н н о й системе организма, вовлекают в болезнь и вегетативную нервную систему. Кроме того, любая тяжелая соматическая патология включая и инфекционные болезни, приводящие организм к истощению, может привести к тем или иным вегетативным расстройствам. В третьих, причиной вегетативных расстройств могут быть собственно психические заболевания, и серьезные тревожные расстройства, и депрессии часто ведут к изменению в работе вегетативно-нервной системы. Они или вызывают своеобразные вегетативные бури, или ограничиваются лишь легким вегетативным штормом. поскольку, как мы уже знаем, ни одна человеческая эмоция не существует без вегетативного компонента. Вегетативное расстройство. т е л е и н ы е признаки вегетативных расстройств действительно могут быть обусловлены не надуманными болезнями. Однако в этом случае они, как правило, стоят на втором плане, то есть не выходят в авангард болезненной симптоматики, имеют под собой очевидный органический субстрат. То есть их причина лежит на поверхности, и врачи просто не могут ее проследить. Кроме того, они связаны с этими болезнями временем и местом своего появления. У вегетативных расстройств психологической природы все иначе. Они выходят на первый план, то есть беспокоят нас больше всего остального. Органическая патология отсутствует, то есть врачи не могут найти телесной патологии, которая бы объясняла наши н е д о м о г а н и е А появление симптомов вегетативного недомогания в этом случае по времени и месту связано со стрессом. Однако же чаще всего наша вегетативная нервная система страдает по причинам чисто психологическим. В этом случае речь идет о так называемых саматоформных вегетативных дисфункциях. Прошу прощения за этот непереводимый медицинский фольклор. Когда наши психологические реакции превращаются посредством нарушения работы вегетативно-нервной системы в реакции телесные, у нас возникают специфические симптомы того или иного недомогания. В одних случаях сбой в работе вегетативно-нервной системы затрагивает в основном сердечно-сосудистую систему, в другом желудок и кишечник, в третьем дыхательную систему и так далее. И это именно сбой в регуляции. а н е болезнь этих органов, хотя многие представители вида человек разумный не имея соответствующей информации, начинают думать иначе. Вот, собственно, в этом случае и ставят врачи раковый для пациента диагноз вегетососудистой дистонии, который, как оказывается, имеет к сердцу и сосудам самое посредственное отношение, а проблема вся лишь в регуляции их деятельности. Кстати сказать, они и без этой регуляции в принципе вполне могут хорошо обходиться, а вот с б о и в этой регуляции доставляют больше хлопот, нежели действительных проблем.